Глава двадцать шестая. Нейт. Суббота, восемнадцатая июля. «Квартира моей матери такая выхолощенная, что больше напоминает торговый зал Икеи. Бронвин чувствует себя как дома, жуя завтрак и болтая с мамой про ель, а я никак не свыкнусь с тем, насколько этот дом не похож на отцовский. «Зачем тебе столько лаймов?» «Интересуюсь я, указывая на керамическую плошку с плодами в центре кухонного стола. Они красиво смотрятся», — объясняет мама. «И в напитки можно добавлять». Должно быть, я слишком сурово на неё взглянул, потому что она поясняет. В минералку, например. «Обожаю лаймы», — говорит Бронвин, покосившись на меня, типа «расслабься». «Пытаюсь. И всё же не могу отделаться от чувства, что мать пригласила нас по какой-то конкретной причине». «Что нового, мам? Мы с ней так много работаем, что не виделись уже несколько недель. В основном сижу в офисе, стараюсь всё успеть. Дел полно», — говорит мама, глотнув апельсинового сока. Она по-прежнему работает в агентстве по медицинской транскрипции, недавно её повысили до менеджера. «Жаль, я не смогла выбраться на похороны Раги. Слышала, церемония прошла очень душевно». «Ну да, наверное, насколько это возможно». Вчера в церкви Святого Антония, сидя на скамье между Бронвен и Эдди, я поневоле вспомнил похороны Саймона. В тот день меня сопровождал офицер по надзору, а сразу после службы перехватил коп, чтобы допросить. Тогда я еще не знал, что вся моя жизнь вот-вот перевернется с ног на голову. Многое изменилось к лучшему, хотя... Не прошло и двух лет, а я посещаю уже третьи похороны». Прошлым вечером Кристал рассказала мне и остальным соседям, что на шее у мёртвого Рэгги не нашли его неизменного кожаного шнурка, и родители спрашивали, где он. Думаю, этот шнурок был подарком от матери. Мы перерыли весь дом, пытаясь его отыскать. Без толку. Паршиво, конечно, ведь я впервые перестал видеть в Рэгги засранца. Парень, носивший при себе напоминание о матери, мог рано или поздно исправиться если бы выбрался из Бэйвью живым. Мама, видимо, размышляет примерно о том же. Она печально мне улыбается. Порой я задаюсь вопросом, как сложилась бы наша жизнь, решись я все-таки увезти тебя в Орегон. «Ужасно!» — выпаливает Бронвин, и ее щеки становятся пунцовыми. «Я хотела сказать, ужасно для меня». Отогнав мрачные мысли о Регги, я шутливо подмигиваю. «Да неужели?» «Жила бы сейчас припеваючи встретилась с каким-нибудь мажором из еля, а я...» «Так и сох бы по девчонке, в которую влюбился в пятом классе», — смеётся Бронвин. «Неважно, как часто я вижу её улыбку, всякий раз у меня перехватывает дыхание». «Именно», — хрипло говорю я. «Значит, всё сложилось как надо», — заключает мама. Думаю, она и правда так считает, хотя её-то жизнь безоблачной не назовёшь. Порой Бэйвью утомляет, замечаю я. Слишком уж много тут, я собираюсь сказать, смертей, но Бронвин мотает головой. Снобов. Это в твоём районе, возражает мама, как будто дело лишь в этом. Возможно, снобы её не раздражают. Она ходит на йогу с парочкой таких из офиса, И это даже пошло ей на пользу. Давно она не выглядела такой подтянутой. Да, райончик так себе, но... Но я уже взрослый, живу отдельно, у меня всё путём. Я не могу так сказать, потому что это прозвучит так. Ты мне не нужна. А на самом деле нужна. Пусть я и хреново выражаю свои чувства. Разве ты не скучаешь по старым подругам? Мы постоянно болтаем по телефону отвечает мама. Никуда они не денутся. А ты? Старые привычки трудно изменить. Пусть даже оба моих родителя на удивление рьяно за себя взялись. Впрочем, в маме я сомневаюсь незаслуженно. Она живёт здесь уже полтора года, работает, принимает лекарства, занимается йогой. И, чёрт возьми, даже испекла нам вафли. Цельнозерновые, как любит Бронвин. Мама уже не та, какой была 10 лет или даже год назад. Так что хватит, наверное, ждать от нее подвоха. Я направляю мысли в другое русло и спрашиваю. «Как думаешь, отца не уволят из-за ключей?» «Вот кто по-прежнему вызывает беспокойство». «Нет», — говорит мама. «Твой отец, конечно, растеряха, но если бы не он и вы из Бронвин, беднягу Регги нашли бы еще позже». «Впрочем, даже если с этой работой не заладится, свет на ней клином не сошелся». Она заглядывает мне в глаза, как будто ждёт какого-то сигнала. «Ты давно разговаривал с отцом?» «Вчера». Проглотив последний кусок вафли, отвечаю я. «О чём вы говорили?» Мгновенно включается мой детектор опасности. «Что он натворил?» Я отодвигаю тарелку. «Ох, Нейт, вздыхает мама. «Ничего он не натворил». «Тогда почему ты спро...» Телефон издает звук, и Бронвин сообщает. «Купер приехал». Она поворачивается к моей матери. «Давайте быстренько помогу вам с посудой». «Нет, не отъезжайте, погрейтесь на солнышке», — настаивает мама и задумчиво добавляет. «Вам, молодым, нужен отдых». Уже за дверью я понимаю, что мой вопрос так и остался без ответа. До пляжа ехать меньше 15 минут, но с Купером за рулём мы плелись вдвое дольше. Такая машина пропадает, сокрушаюсь я, когда он бережно пристраивает её на пустое парковочное место. Луис уломал Купера купить Subaru WRX. Компактный спортивный седан, красивый и не заоблачно дорогой. Предполагаю, что 30 миль в час — не предел для этого авто, но нам об этом не узнать, поскольку Купер панически боится превысить скорость. «Я еще никогда не водил новый автомобиль», — оправдывается Купер, и, поправив на носу солнечные очки, достает из бардачка бейсболку. «Может, не стоит ехать на этой машине сюда?» — беспокоится Бронвин. «Она будет вся в песке». «Ничего страшного, у меня есть пылесос», — бодро отвечает Купер. Крис выходит с пассажирской стороны, едва заметно ухмыляясь. Открыв небольшой багажник, он чинно достает плед, складные стулья и зонт, чем так напоминает заботливого отца семейства, что даже Бронвин, обычно самая серьезная, хихикает. «Не забудь сумку-холодильник с соком», — подтрунивает она. «Спасибо, что напомнила», — отзывается Крис, отдавая все, кроме зонта Куперу. «Нейт, возьмешь сумку?» Я повинуюсь, даже не отпустив шуточку, ведь следующий наш день на пляже может наступить очень нескоро. 31 июля Эдди и Мэйв улетают в Перу. У Купера в начале августа последний матч летней лиги, после которого Крис везет его к своей родне в Германию. А затем, слишком скоро, и Бронвин вернется в ель. А в общем, несмотря на тревожную ситуацию в Бэйвью, мы решили немного побыть беззаботной компанией и провести субботу вместе. К тому же, если ждать, пока в городе станет спокойно, велика вероятность не выйти из дома. Мэйв пишет, что они слева от вышки спасателей сообщает Бронвин, заглянув в телефон. Сегодня отличный летний день, жаркий и солнечный. На ярко-синем небе ни не облачко. В воздухе коктейль запахов, соль, солнцезащитный крем и сладкая вата, которую продают в ларьке справа от нас. Говорит, мы сразу заметим ее шляпу. Окей, отзываюсь я, хотя ничего вокруг не вижу. Не могу отвести взгляд от Бронвин, снимающий футболку. Моя девушка в лифе от купальника и шортиках. Самое прекрасное в мире зрелище. «А какая у нее шляпа?» спрашивает Купер, как только мы ступаем на песок. «Здесь сотни людей, как тут разглядеть одну единственную?» Внезапно он смолкает, и, проследив за его взглядом, я замечаю полосатую соломенную шляпу диаметром с небольшую планету. «Ого! Это какой-то новый уровень защиты от Солнца!» «Ты же знаешь, как Мэйф относится к загару?» напоминает Бронвин. Да и к пляжам вообще. Мы, вскрестив ноги, сидит на складном кресле, под которым расстелено покрывало. На ней рубашка с длинными рукавами, свободные белые брюки и темные очки, скрывающие большую часть лица. На коленях у нее ноутбук, возле ножки кресла огромная бутыль солнцезащитного крема. «Слава богу!» — кричит она. «Вы принесли зонт!» «Что бы ты без нас делала?» Усмехнувшись, я ставлю сумку-холодильник на покрывало. «По-моему, одно из твоих запястья обгорело». «Что?» «Какое именно?» Мы хватается за бутылку с кремом. «А где остальные?» Интересуется Бронвин, устраиваясь на покрывале. Я ложусь рядом и, притянув ее к себе, утыкаюсь носом в ямочку у нее на шее. Бронвин хохочет, щекотно. «Нокс и эти пошли за а Луис и Фиби купаются» сообщает Мэйв, обиженно косеть в сторону моря. Я им говорила, какими опасными бывают подводные течения в июле. Такое впечатление, что они хотят утонуть. «А ты как проводишь этот чудесный день, Мэйв?» любопытствует Крис. Он уже установил зонт, а теперь раскладывает стул. «Ищу ценные сведения», отвечает Мэйв, поправляя козырек на ноутбуке, чтобы экран не отсвечивал. Александр Элтон умер при крайне подозрительных обстоятельствах. Его машину обнаружили у пляжа милях в десяти от этого, как будто он спонтанно там остановился и, никого не предупредив, решил искупаться. Копам повезло, что его труп выбросила на берег. Хотя произошло это спустя месяц. Тогда уже мало что поддавалось опознанию. Она морщится. А телефон он оставил в офисе. Странно, да? То ли правда забыл, то ли убийца заметал следы. А что говорили его родные, спрашиваю я. «Ничего. По крайней мере, я ничего не нашла. Они не давали интервью». мы бегает пальцами по клавиатуре. «Конечно, я кое-что про них разузнала. Чей заэлтона я отыскала на раз-два. Он — ходячее клише, начинающий актер, подрабатывающий официантом в Лос-Анджелесе. Ждет своего звездного часа. Во всяком случае, так он написал Тэмми Ли». Бронвин, нахмурившись, приподнимается на локте. «Я думала, мили ушла в отставку». «В бачате дам», — говорит Мэйв, а Крис начинает раздавать бутылочки с водой. Теперь она пишет Чейзу в директ Инстаграма, а расхваливает его рекламный дебют. «Уверена, что это хорошая идея». Купер откручивает с бутылки крышку и делает внушительный глоток. «Если Чейз Элтон как-то связан с тем, что творится в Бэйвью, расспросы о ролике его спугнут». «У меня не было выбора». — пожимает плечами Мэйв. — Других актерских заслуг у него нет. А о чем еще начать разговор? Первое время он охотно со мной болтал. Немного притих, когда я спросила о планах на выходные. Либо Тэмили слишком настойчива, либо ему есть что скрывать. Она барабанит пальцами по подлокотнику. Еще я нашла некролог его матери, жены Алекса. Погибла в автокатастрофе в прошлом году. «Ужас — Ужас, — вздыхает Бронвин. Она была за рулем. «Да, в крови нашли алкоголь», — продолжает Мэйв. «Вам это ничего не напоминает?» «Мы с Бронвин переглядываемся». «Вроде нет». «Похоже на историю Джареда Джексона. Когда его брат сел в тюрьму, жизнь всей семьи полетела под откос. Отец серьезно заболел, а мать покончила собой, наглотавшись снотворного. После этого Джаред и начал преследовать Элли» хотя уж явно не Элли виноват, что братец у Джареда преступник. Затем Джексон списался с Эммой, которая хотела отомстить Брэндону за своего отца. В итоге еще одна разрушенная семья, и опять виновата месть. Главное проклятие боевью. Поправив шляпу, Мэйв задумчиво вглядывается в волны, среди которых плещутся две черные точки — Фиби и Луис. Вряд ли так совпало, что все ниточки приводят нас к очередной несчастной семье. Потеря обоих родителей в течение нескольких лет кого угодно сведет с ума. Особенно если первая смерть не случайна. «К чему ты клонишь?» — спрашивает Купер. «Этот парень, Чейз, новый Джаред?» «Возможно. Хорошо бы узнать, что на самом деле случилось с Александром Мелтоном. Интересно, в курсе ли женщина, которой приписывают с ним роман?» Мэв поворачивается ко мне и задумчиво стучит пальцем по подбородку. К счастью, один из нас постоянно бывает там, где миссис Риорден топит печаль в алкоголе. «Что? Ну нет», — протестую я. «Мы с ней едва знакомы, и я не могу просто взять и спросить ее о бывшем любовнике». Мэв сурово смотрит на меня. «Да ладно тебе, Нейт, ты же работаешь в баре. Если люди не плачутся тебе в жилетку, то бармен из тебя хреновый». Купер снимает футболку и отбрасывает в сторону. «Нейт, задатки у тебя есть», — замечает он. «Ты же как-то уболтал Ванессу, чтобы она извинилась». «Я ничего не делал», — машинально возражаю я. «Или... все-таки сделал». Я пригласил ее на вечеринку. Все пошло не по плану, но закончилось лучше, чем я думал. Крест подается вперед. «Ванесса! А это идея!» Купер моргает. «В смысле?» Она знакома с матерью Джейка, так? И у Ванессы есть... Обаянием это не назовешь, скорее, чрезмерная общительность. Это может пригодиться. Крис берет флакон с солнцезащитным кремом и, открыв крышечку, выдавливает щедрую порцию себе на ладонь. Она ведь хотела загладить вину? Напоминает он, намазывая Куперу спину. Пусть выполнит для нас задание. Ага, станет миссис Риордан изливать душу в Ванессе. Усмехаюсь я. «А это уже проблема Ванессы», — пожимает плечами Крис. «А что там с младшим братом и сестрой Чейза?» — спрашивает Купер. «Они близнецы, да? Где они сейчас?» «Их зовут Чендлер и Челси», — отвечает Мэйв. «Похоже, это одна из семей, где у всех детей имена очень похожи. Челси изучает историю искусств в Оксфорде и довольно активно ведет соцсети». Она передаёт ноутбук Бронвин, оживившийся при слове «Оксфорд». Бронвин мечтает хотя бы год там поучиться, так что, возможно, мне скоро понадобится загранпаспорт. «Это же Бодлианская библиотека! С ума сойти!» восторгается Бронвин. Наклонившись к экрану, я вижу фото темноволосой девушки на фоне величественного готического здания. «Я мечтаю там побывать». «А вот про Чендлера сведений ноль». «Продолжает Мэйв. Ни одного аккаунта в соцсетях. Нашла его в списке выпускников и всё». «Подозрительно», — бормочет Крис. Тем временем к нам подбегает Луис. Весь мокрый он трясёт головой, чтобы откинуть волосы со лба. Следом подходит Фиби. «Волейбольная площадка освободилась», — запыхавшись, сообщает Луис. «Эдди и Нокс её для нас застолбили. Пойдёмте играть». «Круто». Купер мгновенно вскакивает на ноги, невзирая на Криса, разминавшего ему плечи. Как старые добрые. «Вообще-то тут не все спортсмены», — бормочет Бронвин, но все же завязывает волосы в пучок. «Чур, я в твоей команде!» — Крис дает ей пять. «Если ты задаешься целью, тебя не остановить». «Из меня так себе волейболист, но я с вами». «Как-то неохота возиться в песке», — мнется Мэйв. Пойдем, уговаривает ее Купер. Ставь на паузу детектива, развлекись хоть немного. Он обнимает за плечи Луиса, а тут складывает ладони в умоляющем жесте. Фиби ухмыляется. Сопротивление бесполезно. Мэйв тяжко вздыхает. Ладно, черт с вами. Только подождите немного, я еще раз намажусь кремом. Типичная Мэйв, ухмыляется Луис. Сейчас выключу ноутбук и. Стоп. Мэв снимает очки и вглядывается в экран. «У Темили новое сообщение от Чейза». «От кого?» — нахмурившись, спрашивает Луис. Купер толкает его локтем. «Это парень из рекламы. Забыл?» «Последнее, что я ему написала? Если нет планов на выходные, приезжай в Сан-Диего». А он ответил. Ее брови взлетают вверх. «Возможно, я уже там».